первая фаза. И какова же могла быть не научная, а военная цель появления на вражеском берегу одиночной боевой горы? Ведь любому, даже малопонимающему в военном деле Брашу, понятно, что несмотря на гигантскую мощь и беременность гигамашины танковым легионом, этого вовсе недостаточно для захвата и контроля побережья вооруженной до зубов империи. Ведь нельзя же маскировать наивность узнания того, что даже после массированного применения по врагу термоядерного огня, Что-то и где-то у него сохранится, и этого чего-то вполне хватит для сворачивания шеи нескольким тысячам задраенных в броню танкистов. Естественно, вполне резонно рассчитывать на неожиданность право первого хода за счет первичности развертывания никто не отменял, но не до такой же степени. Кабинетные стратегии Баршпутиды при всей своей зацикленности на ядерных фугасах сживали на планировании малых и больших войн огромный омлет из неводящихся ныне на планете собак. Так что рейд сонного ящера по исконной территории Эйрарбии. Они могли рассматривать только как первую фазу вторжения. Разумеется, она была необходима и даже неизбежна. Последующая высадка на берег армии захвата – это все-таки неорганизованная природой цунами, которая несется по морю-океану, не зная, что встретится впереди. Может, там заблаговременно построен чудовищный волнорез, и в Чете развиваются прахом мечты а в Тартарары, отстроенного по новой городу. И если высаживающаяся армия встретит фланкирующий огонь ядерных батарей, Там, в далеких штабных кабинетах, мигом освободится порядочное число служебных кресел и оживленно пересыпятся песчинки внутренности пирамиды верховных штабов. А потому задача сонного вечера не в откусывании солидного куска территории баков, ему это не по силам, разве что маленькую-маленькую крошечку континента, а ведение разведки. Разумеется, очень активный, совмещенный с расширением плацдарма и с уничтожением особо опасных эрербакских сюрпризов. И само собой, дополнительное задание – партизанские рейды по неглубоким тылам, обрезка имперских путей дорог, торможение концентрации имперской мощи. Пока все получается по плану максимум.